Строфа вторая. Над морем встал алмазный щит. Но что мне розовых харид, Несчастливые услады? Над морем встал алмазный щит. Богини воинов, паллады. Николай Гумилев. Возвращение Одиссея. Кривая, говорят, выведет. Правильно говорят. Часа через полтора, Когда в придачу к прочим бедам Телемах ремешком сандалии натер водянку на правой лодыжке, он неожиданно вывалился на лук. Зеленая, слегка жухлая трава пестрит лишаями проплешин. Овцы с козами трудятся, остаточки подъедают. Пастухи готовят свой немудренный обед. От костра вкусно тянет дымком, случайно затлевшим чабрецом, бараньей похлебкой, сваренной полоконски. с кровью, луком и уксусом. В животе громко заурчало. У блужданий по горам одно достоинство — жрать после хочется, спасу нет. — Радуйся, басиленок! — от костра вскочил лохматый старик. Припадая на одну ногу, заковылял навстречу мальчику, шарахнувшемуся было прочь. Рябое лицо старика лучилось искренней радостью. На басиленка телемах хотел сперва обидеться, даже накричать на грубияна, но вовремя опомнился. Малыш со стороны звучит куда хуже. — Это я, я, басиленок! — заполошно орал Рябой, полагая, что телемах может испугаться незнакомого человека. В его подозрении крылся зародыш правды, отчего кровь густо ударила в щеки. — я не боись, «Ну, конечно Мама рассказывала, Рябой Эвмей был приставлен к папе дядькой-телохранителем. Потом с дедом моря бороздил, воевал. С дедом же и вернулся к Сперва при доме околачивался, где запомнился мальчику совершенно детскими, легкомысленными не по годам выходками. А после смерти бабушки на пастбище подался. И вот этот Рябой колченогий чудило «Насквозь пропахший свиным закутом был отцовым педагогасом?» Примечание «Педагогас, водитель детей, дядька Пестун из рабов, представленный к ребенку». Конец примечания. «С дедом плавал бок о бок?» Мальчик не удержался, хмыкнул. Однако Евмей не обратил на это никакого внимания. Он действительно был рад. Ковыляя навстречу басиленку, Вскользь сожалел, что нога совсем плохая стала. Вздорная. Память о стреле, вторично порвавшей искалеченные сухожилия, в фороском сражении. Спасибо рыжему хозяину. Свалился на флот черной земли, как снег на голову. Иначе кормили бы рыб на дне. Рана давно зажила, но беспрерывно ныла. Не на погоду, а когда вздумается. Вот сейчас, например, Солнце, жара, она проклятуще свербит. Еле до басиленка дошкандыбал. Похож, ничего не скажешь. Отцова порода. Но другой. С этим стань на бревно, подвесь козла за спину. Так и толкать не придется. Сам свалится. Сам и выберется. Упертый. Вон, ноги стер позбивал, а сюда выбрел. Испортили парня бабы, в вчистую испортили. Ладно, раз не сломался покамест, значит, можно выправить. У парня своя война, как у старого Лаэрта, у Басилисы, у Ивриклей, у него Рябова вмея у маленькой армии, имя которой — семья Одиссея. Ничего, вот вернется рыжий хозяин. Эвмей нахмурился. В сердце ожила ядовитая заноза. Дернулась, обожгла. Когда он думал об Одиссеи забытом, с Рябым творились чудные вещи. Хозяин, ясное дело, давно в Аиде тенью бродит, иначе уже объявился бы на Итаке. Это понятно и дураку, это понятно и Рябому Эвмею. Он знал, хозяин не вернется. Он верил. вернется. Вера и знание разрывали душу надвое, будто бешеные кони. Больно, очень больно. Последние годы Эвмей много пил. Филойте и дружище бронится. Что ж ты, ребой творишь? и Евриклея вовсе чашу отбирает. Ладно им. Вот басиленок пришел, как тут не выпить?» Мальчик покорно дал старику всласть обхлопать себя на радостях. Через плечо Рябова Телемах разглядывал людей у костра. Сидевшую вместе с мужчинами папину няню заметил не сразу. — Что няня здесь делает? — Как добраться успела? Ведь утром же с ней в доме разговаривал. — Ноги сбил? — безошибочно определила Эвриклея, пододвигая котомку. — Давай сюда, молодой хозяин. У меня мазь с собой, котру утру пройдет. Давай, давай, снимай сандалии. Телемах для порядка укрепился, делая вид, что герою царапины нипочем, а на самом деле с удовольствием отдался в умелые руки и в реклей. Рябой гостеприимец тем временем успел распорядиться зарезать барана, нарочно для басиленка. Дескать, юному гостю хорошо кушать надо, а хорошо, значит, от пуза. Когда животное вскрикнуло под ножом, Телемах невольно вздрогнул. Следом явился стыд. Но, кажется, никто не заметил слабости наследника. А няня не в счет. От нее все равно не укроется даже след рыбы в воде. Это двадцатилетний мальчик знал по собственному опыту. Пока доспевало жаркое, Телемаху поднесли сырную лепешку и деревянную чашу с вином. Вино оказалось кислым, пенистым лягушатником, щедро разбавленным ключевой водой. Но по такой жаре в самый раз. Дар Диониса и целебные мази делали свое дело. Быстро возвращалось хорошее расположение духа. В конце концов, сегодня особенный день. Подумаешь, не на ту тропинку свернул. Подумаешь, ноги сбил. Может, оно и к лучшему. Вот на пастухов выбрил. Хлебоедов они терпеть не могут. Заморышами дразнят. Интересно, заморыши — это потому, что из-за моря явились или просто сами пастухи, хоть и старые, куда как поздравее выглядят? Затлел, задымился былой гнев. Сидят, понимаешь, в горах, чтобы лишний раз не кланяться. Гордые. Прятаться мы все гордые. Если сами одрехлели, дружков бы из пенного братства кликнули. Тоже мне пираты называется. Пираты представлялись мальчику совсем другими, хотя он и был наслышан о прошлых подвигах дедовских пастухов, но верилось с трудом. Сказки! Наконец телемаху вручили баранью ляжку, благоухающую дымом. Будущий спаситель Итаки упоенно вгрызся в мясо крепкими молодыми зубами. Молча чавкал, забрызгивая горячим жиром хитон. Няня отстирает. Даже мысли о грядущих деяниях на время вылетели из головы. Наконец, утолив первый голод и отхлебнув еще вина, блаженно откинулся назад. Привалился спиной к прогретому солнцем валуну. От жирной баранины с вином его заметно разморило. Потянуло на разговоры. Надо прощупать пастухов. Поддержат или сочтут лучшим отсидеться, как прочие трусы, выжидая, чем дело кончится. Начать решил издалека, как и подобает мужу, преисполненному козней различных. «Хорошо устроились. Прямо у Дианиса за пазухой. Вино, жаркое». — Никаких тебе хлебоедов. — Верно говоришь, басиленок, — не замедлил согласиться Эвмей, ухмыляясь счастливой пьяненькой гримасой. — К чему им сюда таскаться? — Вот и я говорю. — Хорошо устроились, — с нажимом повторил телемах, втайне ожидавший нового ответа. — А то, что в доме творится вам, да, Федрона? Частое среди итакийской молодежи ругательство пришлось как нельзя к месту. Мальчику даже самому понравилось. — К матушке моей домогаются. Деда скоро в толос сведут. Рабыни от них ублюдков нарожали, не продохнуть. А вы барашка флопаете, языки чешете. Небось, будь дед здоров, или если бы отец вернулся... — Почему, если бы? — туго языком спросил кряжистый дедуган, до сих пор мрачно молчавший. Кажется, его звали Филойтием, хотя мальчик мог и запамятовать. «Вы что меня совсем за ребенка держите?» Возмущение и обида подбросили телемаха на ноги. Он закружил, пританцовывая вокруг пастухов. Старики едва успевали выхватывать из-под ног басиленка кувшины с вином, чаши и остатки баранины, на которые мальчик в возбуждении так и норовил наступить. «Финикийцы своими глазами видели! Утонул он три года назад!» нет которые запенило, поигнались да утерлись?» — Отряхни отрехни уж боселенок финикийцы первые урали на свете опять же видели отца твоего потом сперва на кипре а дальше дальше мальчик сорвался на крик осекся устыдившись собственного порыва Эх вы морские крысы я его сын не стыжусь признать вслух С запада не возвращаются вы вы телеммах взглядом отыскал чашу Схватил, залпом допил кислое вино, щедро заливая грудь. Оскомина наполнила рот вяжущим привкусом. Зря затеял, зря. Каждый оправдывает свою трусость, как умеет, — тихо закончил он. — Ну, раз так, — мрачный дедуган угрюмон обычился, — научи уж нас, трусов скуда умных, научи и жизни, раз умеешь. «Знаешь, раз кровь велит!» Сколько уже было говорено об этом у ночных костров. Филойтий вертел в пальцах тлеющую щепочку, не замечая ожога. Глядел на пылкого юнца снизу вверх. И пламя отражалось в усталых от жизни глазах прославленного коровника. «Парень думает, нам самим не тошно в горах отсиживаться. Ночами снится». поднять заморышей на копье и можно без сожалений уходить в мглу Аида. Уж и так, и прикидывали, верных людей по пальцам пересчитывали. Мало их, верных, каждому пальца хватило. Сперва решились было, да Лаэрт запретил, строго-настрого. Против его слова не попрешь. Пробрались к нему ночью. Стражи их нет, у чистой позорище. ти будто днем меж деревьев прошел и на старого пирата аккурат угодил спасибо лаэрту сразу резать не стал нож к горлу сунул интересуется кто мол зачем не меняли втихаря кончить собрался после уж признал знакомого убрал резак крепок старик оказался умен по прежнему никак нельзя мол сейчас в открытую воевать Пенное братство отмалчивается, выжидает, а замурыши с законом первые друзья, не придерешься, да и сами из пенных, только из новых. Значит, давний приятель на копье лучше во сне, наяву не очень-то получится, не поддержит нас. Была поначалу надежда, Одиссей вернется. Была, да сплыла. Прав, малыш, с запада не возвращаются. А все равно верится. Как верят в богов. В удачу. И богов вроде бы особо не встречал. ни с удачей ни лады. А веришь. По привычке, что ли? и Эвмей, небось, сегодня опять напьется. Плакать станет, хитон драть. Ладно. Послушаем, что умненький мальчик нам скажет. Гнать хлебоедов с итаки к химериной матери? Валяй, парень, гони. Рук хватит? А пенное братство на кой? Пускай плывут деда выручать. Пираты вы или кто? После фарса мало на море настоящей пены осталось, — тяжко вздохнул Филойтий. Многие серьгу из ушка-то повынули, стесняются. Да и какие мы нынче пираты? Пастухи мы. Вон, и Эвмей, свинопас. Я коровник. Главный свинопас, — гордо уточнил уже пьяный Эвмей. Жаль, гордость вышла тусклой. Фальшь, подделка. Оно и видно. Мальчик презрительно скривился. «Ну и сидите здесь в обнимку со своими свиньями, и без вас управа на гадов найдется». Филойти задумчиво поковырял остывшей щепкой в зубах. Выковырял. «Ну-ну, дело хорошее. И какая ж такая управа? А этого свинопасом знать ни к чему». Юная гордость расправила плечи, полыхнула жаром из глубины зеленых глаз. Вот побегут хлебоеды-сытаки, как тараканы из дому, сами увидите. А пока рано еще. Время не пришло. Это он правильно вернул, мол, время не пришло. Незачем старым хрычам знать, что время-то как раз пришло, что сегодня особенный день. Пусть думают, мальчишка бахвалится Они увидят. Они все увидят. — Ладно, я пошел. Радуйтесь. — И ты будь здоров, басиленок. В мельной прищуре в делал рябое лицо старика, похожим на маску. — Заходи, если что. Прости нас, грязных. Да только сначала б ты с дедом потолковал, а? — Толковал уже. Само вырвалось у телемаха, и мальчик прикусил язык. — И что, дед? Не отставал, колченоги прилипало. — Мои с дедом разговоры не для пастушьих ушей, — выкрутился телемах. — Все, хватит болтать. — Погоди, проводит тебя. Заблудишься еще в наших горах. Мальчик презрительно фыркнул, однако подождать соизволил. Возможность новых скитаний отнюдь не прельщала. Когда телемах с проводником скрылись за утесами, глядешая им вслед и вреклее обернулась к свинопасу с коровником убедились ну ну по своему обыкновению хмуро кивнул филоойий и вей отмолчался поудобнее укладывая искалеченную ногу жалко в пустоту сказала старая няня жалко если пропадет хороший ведь мальчик похожий Покрывало сумерик окутало и таку. Сквозь прорехи замигали первые звезды. Тени сгущались, из их постепенно делаясь смоляными Но это пустяки. Вот-вот взойдет луна-селена. Сразу посветлеет. В надвигающейся тьме мальчик пробирался к берегу, оскальзываясь на покатых валунах и броня самого себя, что не выбрался к месту встречи пораньше. Все равно бы никто не заметил. А в этой теме не того и гляди, ноги себе переломаешь. Тайник отыскался с трудом. В нише между камней лежал кожаный мешок с припасами в дорогу. Полкруга сыра, бурдюк с вином, ломтики копченой козлятины, еще пара лепешек, нож, жаль, острие сломана и кое-какая мелочь. Пробовал стащить меч, не удалось. К вечеру заметно похолодало, ежести лимах подумал, что шерстяной форос совсем не помешал бы. Но взять верхнюю одежду он не догадался. Не возвращаться же домой из-за теплого плаща. Да безымянный, где ждал корабль, отсюда рукой подать. Если бы не эти проклятые валуны. Здесь у самого берега они были изрядно мокрыми, так что удержаться на них не было совершенно никакой возможности. Наконец, под ногами зашуршала крупная галька. Идти сразу стало легче, и мальчик прибавил шагу. Впереди мелькнул свет. Телемах быстро шарахнулся в сторону к скалам. Неужели хлебоеды пронюхали об их затее? — Фалиты еще нет, и Анаксимена, и телемаха. И послышалось из светового пятна. Мальчик вздохнул с облегчением, узнав голос и фиальта. сына папиного друга Еврелоха. «Свои!» «А вот за то, что факел зажгли!» «Совсем ума лишились, гарпи, и вас раздери!» Вместо приветствия зашипел телемах на приятелей, вываливаясь из мрака лирнийской гидрой. «Гаси немедленно, заметят!» «Так темно же, самим ничего не видно!» В голос отозвался кто-то. «Я тебе покажу, не видно!» «Зато тебя, дурака, за 10 стадий видно и слышно!» Мальчик вырвал факел у товарища. Размахнувшись, швырнул в воду. Пламя быстрым движением воришки выхватило из темноты борт гиппогоги, на которой предстояло плыть. Отразилось в глянцевой черноте свежей смолы, и факел ухнул в прибой, мгновенно погаснув. «Хорошо, что в корабль ненароком не попал, с запозданием дошло до телемаха». еще поджег бы». «Луна выйдет, разведнеется», — сурово бросил он притихшей команде, скрывая оторопи спуга. «Или прямиком к хлебоедам в лапы захотели?» Друзья престыженно молчали. «Ну ладно, все в сборе», — смягчился Телемах. «Я слышал, фалита с аноксименом нет. Вы так орали, что и глухой бы услышал. Остальные все?» «Еще ктесикла нету». — Испугались, небось, — насмешливо протянул Телемах, хотя внутри все сжалось. Трусы вполне способны на предательство. — Афина-паллада, молю тебя, пускай нам дадут спокойно отплыть. Оглянись, великая. — Ничего, главное, перей с нами. — Ты здесь, перей? — Да. Парнишка возник рядом, словно из-под земли. Ростом он был на голову ниже Телемаха и в плечах поуже, и младше на два года, зато, в отличие от остальных, трижды или четырежды плавал со своим дядей на соседние острова. Даже пару раз держал в руках рулевое весло. — Хвала богам! Молодец, Перей, не чита всяким трусишкам! — Ну что, корабль на воду? И, подавая другим пример, Телемах направился к черневшему рядом силуэту гиппогоги. Перей поспешил следом. — И зачем я согласился, — думал самозванный кормчий, вместе с остальными упираясь в липкий борт и налегая на тяжеленную гиппогогу изо всех своих невеликих сил. Я ведь и руль-то под дядиным надзором держал. Подлая штуковина. Так это еще ветер попутный был, и море спокойное. А вдруг шторм? Ой, мамочки! Перею было страшно. Наверное, он лучше прочих понимал, в какую гадость ввязывается, потому что ощутил на собственной шкуре, что это значит. От горизонта до горизонта сплошная вода, и нигде ни клочка суши. Пучина, бездонная, равнодушная. Широкая зыбь качает в недобрых ладонях скорлупку корабля, и усилия моряков кажутся смехотворными по сравнению с мощью стихии. Недаром говорят, есть живые, есть мертвые, и есть те, кто плывет по морю. Даже хорошие, проверенные суда, нечита кургузы и гипогоги свидавшие виды командой, нечита мальчишкам сытаки, случается, пропадают без вести. Что уж говорить об их безумной затее, ведь он, Перей, нигде дальше Дулихии не бывал. А тут шутка ли? До самого Пилоса плыть, к Василею Нестору. Ну, в Спарту, к Менелаю, Атриду. Оттуда и по суше можно, но Пилос. Для перея это был другой край света. Немыслимая даль. Как доплыть? Не сбиться с курса? Что делать, налетить шторм или хлебоедские сторожевики? Парнишке хотелось жить. Очень. Самое лучшее сейчас — потихоньку отойти в сторону и дать дёру. В темноте, пока луна медлит взойти, его сразу не хватится. А потом... потом будет поздно. Но больше подстерегающих в море опасностей, больше ужасной смерти в пучине, Перей боялся, что Телемах назовёт его трусом. Как презрительно между делом назвал трусами бывших приятелей. кто обещал, и не пришел сегодня на берег безымянный. Хуже того, его сочтут предателем. Лучше смерть. Корабль качался, скрипел, но меньше всего спешил поддаваться. Мальчишки по уши вымазались в смоле. Вспотели, без толку. Дело застряло. Гиппогога упрямо оставалась на прежнем месте. «Давайте передохнем». предложил запыхавшийся толстяк Клисфен, хватая ртом воздух. «Ладно», — неохотно согласился Телемах. И трусишка Перей молча взмолился богам. «Не дайте нам спустить корабль на воду. Смилуйтесь, тогда и живы останемся. и Его Перей никто трусом не назовет. Ведь сделал, что мог, честно». «Сыновья слоголовой черепахи!» — вдруг заорал Телемаха. разом забыв, где находится и от кого скрывается. «Слепые болваны! Вы ж подпорки не вытащили! Так его год толкать можно!» «Ну почему бы этому неугомонному телемаху не посидеть вместе со всеми, не передохнуть? Нет же, полез смотреть, в чем дело!» «Теперь все. Конец. Волей-неволей придется плыть навстречу верной погибели!» только остальные ничегошеньки не понимают, а он, Перей, понимает. И от понимания во рту скапливается вязкая слюна, а пот льется со лба ручьем. — Отойдите, придурки! Я подпорки убрал, теперь легко пойдет. — А как мы заставы обойдем? Опять в лес толстяк Клисфен и, не дожидаясь ответа, смачно зачавкал. У Перея, который не успел толком поужинать, сбегая из дому, слюнки потекли. Зря он забросил дорожный мешок на гиппогогу. Ищи его теперь в эткой темнотище. — А вот у Перея спроси. гормчий все знать должен, — беззаботно отозвался кто-то. — Я... я рулить могу, — растерялся Перей. — Рулить? А заставы вы сами. — Ерунда. Расплюнуть, — заявил всезнайка и Фиальт. — Я проведу. Стану рядом с Переем. Он будет рулить, а я командовать, куда плыть. «Лучше заранее скажи, куда, пока время есть», — резонно предложил телемах. «Пусть перей приготовится». «Да, ну у вас». «Значит так, выходим из Безымянной и направо, к западу в смысле, то есть к северу, ну, направо и все тут. Там островишка есть, махонький, за ним как раз первая застава караулит. Надо между этим островишко и берегом прошмыгнуть. Скалы нас от заставы укроют, никто и не увидит». «Это точно!» — вдруг сообщил корабль противным сварливым басом. рифы там, дубина! На дно пойдете, там вас точно никто не увидит, во веки веков!» «Тот заморшем радость!» — поддержал корабельную брань ближний утес. «Вы б герои хоть караул выставили, что ли? Или песню затянули для пущей слышимости?» В следующий миг произошли сразу два небольших, но существенных события. Во-первых, в ладонь Телемах уткнулся холодный мокрый нос, и что-то большое, но явно настроенное дружелюбно, потерлось об мальчика лохматым боком, едва не сбив с ног в воду. «Кошмар — Кошмар! — счастливо ахнул Телемах. — Хороший, хороший пес! — нашел меня умница. Рядом со зверюгой он чувствовал себя увереннее. А во-вторых, из-за туч, разбросав их в стороны, как опытный борец расшвыривает противников, наконец вырвалась пленница Луна. Серебряным диском, брошенным в небеса титаном дискоболом, повисла над вершиной Кораксово утеса, заливая мир ледяным сиянием. Сразу на берегу, кроме полутора десятков юнцов, сплошь перемазанных смолой, обнаружилось еще столько же давешних пастухов. Да каких там пастухов? Коровники и свинопасы разительно преобразились. Вместо вонючих шкур и драных хитонов на всех красовались добротные хламиды из шерсти. Из-под плащей выглядывали кожаные панцири, отсвечивая бронзой блях. На поясе у каждого висело оружие — секира, короткий меч-ксифос, кривой, жутковатого вида тесак. «Мы тут подумали, и я решил...» и Эвмей выступил вперед, хромая как-то странно. Вернее, почти не хромая. «Лучше в море сдохну, чем в кустах. В Пилос, надо полагать, за подмогой. А откажет хитрюга Нестор, значит, дорога в Спарту, к Менелаю?» «Откуда?» «Оттуда. Вот, держи, няня передала». Рябой протянул телемаху тугой узел. «Одежонка всякая, венец басилейский тоже там». чтобы не стыдно было к отцовым соратникам явиться. «Бери, бери, басиленок!» «Жалко, Эфиоп наш потонул. Вот кто пригодился бы!» «А ну-ка, навались!» уже командовал разом помолодевший Филойти. И корабль, испуганный зловещим шепотом коровника, с плеском скользнул в воду. «На борт, живей В этот миг мальчик вдруг почувствовал себя юным предводителем, ведущим в бой малочисленное, но сплоченное войско. Наконечником копья богини воинов, путеводным маяком светила луна над вершиной корксового утеса, освещая путь неуклюжей гиппогоги, разворачивающейся в безымянной бухте. И алмазный щит вставал над морем. Телемах, сын Одиссея, уходил за помощью.